Умирающий зверь уже корчился в судорогах, все его тело сотрясалось. Он жалобно стонал, пена хлопьями шла из его рта. Уже и головы толком не было видно. Ящер в очередной раз забился в конвульсиях и застонал. Раптор склонился над умирающим и внимательно смотрел его. Похоже, его удивляла агония собрата. Он с опаской покосился на морду, перепачканную пеной, поглядел на изгибающуюся шею, на вздымающуюся грудь, на ноги и впился зубами в заднюю лапу лежащего ящера. Умирающий зверь зарычал, резко приподнял голову и, изогнувшись, укусил неприятеля в шею. «Второй тоже готов», — подумал Грант, — однако... Стоявший зверь высвободился, кровь стекала с его шеи. Он поднял заднюю лапу и молниеносно, всего одним движением, распорол поверженному животному брюхо. Кишки, свернутые кольцами, вывалились наружу, словно жирные змеи. Комнату огласили дикие крики подыхающего ящера. Нападавший отвернулся и отошел, словно борьба ему внезапно наскучила. Он пошел по комнате и вдруг, наклонив голову, наткнулся на поблескивавшее яйцо. Грант смотрел, как раптор вгрызается в скорлупу. Блестящая жидкость закапала с подбородка жадного зверя. Номер два. Вздохнул Грант. Второго раптора проняло почти моментально. Он закашлялся и качнулся вперед. Падая, он ударился о стол. По полу раскатилась добрая дюжина яиц. Грант в отчаянии закатил глаза, ведь оставался еще третий Раптор. А у Гранта был только один шприц. После того, как по полу раскатилось столько яиц, ему нужно было придумать какой-то другой маневр. Но не успел он принять решение, как хищник раздраженно зафыркал. Грант поднял глаза, Раптор его выследил. Однако зверь довольно долго не трогался с места, а лишь внимательно смотрел на человека. Потом медленно, спокойно пошел вперед. Так охотник подкрадывается к добыче. велоцераптор беспрестанно наклонялся и заглядывал под столы, затем снова выпрямлялся. Он шел осторожно, и куда только подевалась стремительность, с которой он двигался, когда был в стае. Оставшись один, хищник осторожничал. Продвигаясь вперед, он не отрывал взгляда от Гранта. Грант торопливо осмотрелся. Спрятаться было негде, и предпринять ничего нельзя. Он тоже неотрывно следил за раптором, который медленно приближался к нему сбоку. Грант, впрочем, тоже не стоял на месте. Он старался, чтобы его... и подбиравшегося к нему зверя разделяло как можно больше столов, медленно, плавно Грант отступал влево. Раптор шел по инкубатору, освещенному темно-красными лампами. Воздух с негромким свистом проходил через его раздувающиеся ноздри. Грант, наступал на яйца подошвы ботинок были все в желтке присев на корточки он нащупал в кармане рацию рация грант достал ее из кармана и включил алло это грант алан раздался голос элли алан послушайте тихо попросил он говорите сейчас что нибудь в передатчик хоть что нибудь алан это вы «Говорите», — повторил он, и отбросил рацию подальше, стараясь, чтобы она упала на пути у раптора, а сам притаился за ножкой стола, выжидая. «Аллан, ответьте, пожалуйста». Затем послышался треск помех и молчание. Рация умолкла, а раптор неумолимо продвигался вперед все ближе, ближе. Это негромкое, свистящее дыхание рация по-прежнему безмолвствовала. Что такое? В чем дело? Неужели Элли его не поняла? Раптор подбирался к нему в темноте. — Аллан! — услышав звонкий голос, Донесшийся из радиопередатчика большой зверь замер. Потом принюхался, словно учуяв в комнате еще кого-то. «Алан, пожалуйста!» «Ну почему он не откинул рацию еще дальше?» Раптор переключил свое внимание на передатчик, но тот лежал слишком близко от Гранта. Огромная лапа маячила почти у его носа. Он отчетливо видел шероховатую шкуру, на которой плясали бледные зеленые отблески. На загнутых когтях запеклась кровь. Сильно запахло рептилией. «Алан, послушайте меня!» «Алан!» Раптор наклонился и опасливо ткнул лапой рацию. В этот момент... Он отвернулся от Гранта, большой хвост оказался прямо над головой Алана. Грант потянулся вверх и глубоко вонзив шприц в мясистый хвост, ввел ящеру яд. Велоцираптор взревел и прыгнул на него, широко разинув пасть, он с ужасающей скоростью помчался на Гранта, щелкнув челюстями, ящер перекусил ножку стола и взял. Дернул голову, стол рухнул, и Грант повалился на спину. Он был теперь на виду у хищника. Раптор навис над ним, выпрямился во весь рост, ударившись головой об инфракрасные лампы наверху, отчего те бешено закачались. Алан! Раптор отступил назад и занес когтистую лапу для удара. Однако Грант откатился в сторону, и лапа обрушилась на пол, почти не задев его. Грант ощутил резкую боль в ключицах, на рубашку хлынула теплая кровь. Он покатился по полу, разбивая яйца, пачкая лицо и руки. Раптор снова стукнул лапой и вдребезги расколотил рацию, так что во все стороны полетели искры. В ярости зарычав, он нанес третий удар. Грант уже подкатился к самой стене. Деваться ему было некуда, и зверь занес над ним лапу, намереваясь его прикончить. И вдруг повалился навзничь. Зверь хрипел, из его пасти ввалила пена. Дженнаро и брат с сестрой зашли в комнату. Грант замахал на них руками. «Не веля приближаться!» — девочка поглядела на умирающее животное и тихо произнесла. «Так тебе и надо!» Дженнаро помог Гранту подняться на ноги, затем все они повернулись и побежали на контрольный пост. Контрольный пост. Тим был поражен, увидев, что на экране компьютера, установленного на контрольном посту, мигает свет. Что это?» — спросила Лекси. «Парк юрского периода. Система запуска». Тим заметил, что доктор Грант, пристально глядя на экран, опасливо потянулся к пульту. «Нет, я ничего не смыслю в компьютерах», — сокрушенно покачал он головой. Но Тим уже уселся перед компьютером и начал поспешно прикасаться к экрану. На мониторах появилось судно. Оно приближалось к Пантареносу, До пристани оставалось всего лишь метров двести. На другом мониторе показалась гостиница. Рапторы уже свисали с потолка, из радиопередатчика раздавалось их рычание. «Сделай же что-нибудь, Тимми!» — воскликнула Лекси. Тим нажал на квадратик запуск сетей ДНЛ. Хотя... Он и без того светился, на экране вспыхнула надпись «Внимание! Исполнение команды прервано! Слишком низкое вспомогательное напряжение!» «А что это означает?» — спросил Тим. Дженнара прищелкнул пальцами. «Это уже было. Значит, вспомогательного напряжения недостаточно. Ты должен включить основное питание». «Я?» — Тим прикоснулся к надписи «Электрич». ГЛАВН. Контрольный модуль главного энергоснабжения. Тим застонал. «Ну и что ты собираешься делать?» — спросил Грант. «Теперь светился весь экран монитора». Тим нажал на квадратик «ГЛАВН». Никакого результата, экран продолжал мигать. Тим попробовал главн-сеть «Р». Душа у него ушла в пятки. «Главная энергосеть не включена, действует только вспомогательная». Экран не погас. Тим нажал на квадратик «Установка главн».